Нил гейман Пют в изумрудных тонах 1 новый друг сразу по возвращению из сногсшибательного европейского турне в ходе которого они показали свое искусство перед несколькими коронованными особами европы,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 Затем он снова набрал скорость и проехал мимо, в сторону мерлибон роуд Там полным-полно экипажей и кебов, которые подвозят пассажиров на железнодорожную станцию и к музею восковых фигур. Именно там высадится тот, кто не хочет, чтобы его заметили. «Дойти оттуда до нас можно приблизительно за четыре минуты», — он бросил взгляд на карманные часы. И в тот же миг я услышал звук шагов на улице. «Входите, Лестрайт», — позвал он.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 — Неважно, — сказал он через несколько мгновений. — Если вы распутаете это дело, я останусь на своей должности. Если нет, я ее потеряю. Вот что. Используйте все ваши методы. Хуже все равно не будет. — Если история и учит нас чему-нибудь, то лишь тому, что всегда может быть хуже, — заметил мой друг. — Так когда мы отправляемся в Шордич? Лестрейт выронил вилку. «Проклятье — Проклятье! — воскликнул он.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 А это единственное место в Лондоне, где встречается глина такого оттенка. Инспектор Лестрейт был явно смущен. — Ну, теперь, когда вы все объяснили, — пробормотал он, — все действительно кажется очевидным. Мой друг отодвинул тарелку. — Разумеется, — несколько раздраженно сказал он. — Мы отправились в Ист-Энд на Кэбе. Инспектор Лестрейт вернулся за своим экипажем на Мерлибан-Роуд и оставил нас одних.